Мы заглядываем в гольф-клубы, перекапываем лужайки, и все думают, что это кроты постарались. Только надо держаться подальше от тренировочных площадок, а то запутаешься ненароком в этих здоровенных сетях. Как-то раз мы нашли в них юного Дина. Пришлось его спасать. Кто-то крикнул «Старый Ник идет!» Один-то новичок испугался и побежал. Ну и влетел башкой вперед, в одну из этих сетей. Ну, тем местом, где прежде была его башка. Его Айткин сайт с собственными зубами. Морис огоготнул Старый ник. Если он увидит тебя в неположном месте, то насадит твои яйца на вилку для гриля. Он расплавит тебя на жаровне и высосет. Мозг из твоих косточек. — За что тебя выперли из цирка? — спросила она. — Впервые об этом слышу. Морис не ответил. — Выперли из цирка, — сказал он. — Выперли из армии. — Выперли из дома Этчелс. И мне пришлось жить в мусорном баке. В этом вся моя жизнь. Не знаю. Мне не оклематься, пока я не найду пита. Может, на конной ярмарке? Не в курсе? Поблизости нет конной ярмарки. Или петушиных боев. Пит их любит. Когда она вновь увидела Макартура, материализовавшегося в углу кухни после стольких лет, у него обнаружился стеклянный глаз, как и предупреждала миссис Этчелс. Поверхность глаза холодно сверкала, и свет отражался от нее, как от везучих опалов в дни, когда они отказывались являть свои глубины. — Что ни говоря, о МакАртур мастерски владеет ножом, — сказал Морис. Я своими глазами видел, как он раздел женщину, точно индюшку. В пустой комнате разматывалась кассета, и Морис из далекого прошлого сопел и хрюкал в микрофон, словно тащил что-то громоздкое. Немного повыше, левее, аккуратно, ступенька, Донни, есть. Я ухватил ее. Берись за свой конец одеяла. Осторожнее, когда возьмусь. Черт, мне надо на кухню, надо помыть руки. Я весь в этом липком говне. Из сада вылетела возмущенная колет. «Я только что была в сарай, заявила она. Март вернулся. — Пойди и посмотри, если не веришь. Эллисон вышла в сад. Стоял очередной жаркий липкий день. Ветер шевелил деревца, привязанные к столбикам, подобно святым, обреченным на костер. Но дуновение его было горячим, почти тропическим. Эл вытерла лоб рукой. На полу сарая были разбросаны пожитки Марта. Консервный нож... Кое-какая пластмассовая посуда, стибриная из кафе при супермаркете и куча ржавых неопознаваемых ключей. Колет подобрала ключи. Я передам их констеблю Деррингдоу. Возможно, он сумеет вернуть их владельцам. Какая же ты язва, воскликнула Эрис. Что Март тебе сделал плохого? Его гнались из всех мест, которые он мог назвать домом. В нем нет зла. Он не из тех, кто способен зарезать женщину и бросить в грязный фургон. Кулет уставилась на нее. — По-моему, ты не должна ехать в Волдершот, сказала она. — По-моему, ты должна прилечь. Она вынырнула из Балморала и встала на газоне. — Должна сказать, Элисон, мне очень не нравится твое поведение в последнее время. По-моему, пришла пора пересмотреть условия нашего договора. Они становятся все менее приемлемы. — И куда ты пойдешь? — шмыкнула Элисон. Собираешься тоже жить в сарае? Это мое дело. — Потише. Еще не хватало, чтоб Мишель приперлась. Мне все равно. — Пусть смотрит. Ты была в полном раздрае, когда мы познакомились, Колет. — Едва ли. У меня была прекрасная карьера. Меня считали птицей высокого полета, знаешь ли. Эллисон повернулась и пошла в дом. Да, но морально ты была в полном раздрае. По дороге к дому миссис Этчелс. они не разговаривали. Они проехали через Пирбрайт, мимо зеленых лужаек, пруда в камышах и желтых ирисах, мимо мрачных лесов а 324 где лучи света пробивались сквозь верхушки деревьев и щелкали по костяшкам кулачков колет, вцепившихся в руль, мимо зарослей папоротника и высоких заборов, мимо особняков из зрелого дерева и старого кирпича с пологими крышами, где на бархатных лужайках крутились поливальные машины, где лесные голуби ворковали в дымовых трубах, где от бельевых шкафов Комодов и этажерок сладко веяло лавандой и воском. Если уйду от нее сейчас, думала Колет, то моих сбережений как раз схватят на первый взнос забитий. Хотя, если честно, я предпочла бы жить и в месте, где есть хоть какая-то ночная жизнь. Раз уж я не могу жить в районах богачей, я бы хотела поселиться рядом с метро, чтобы можно было ходить по клубам с друзьями и упиваться в хлам по пятницам, как в старые добрые времена, и ходить домой к едва знакомым мужчинам и ускользать от них по утрам, когда вокруг тишина и лишь тарахтят фургоны молочников да поют птицы. Но, наверное, я уже слишком стара, — думала она. Если у меня и были друзья, все они давно с детьми. Они слишком старые для клубов, слишком взрослые. На самом деле, это их дети будут ходить развлекаться, они будут сидеть дома с книжками по садоводству. Я тоже как-то незаметно выросла. Когда-то я пришла домой к Гевину, или, точнее, нажала кнопку в лифте и поднялась на его этаж в гостинице, и, когда я постучала в дверь, Он посмотрел в глазок, ему понравилось то, что он увидел. Но понравлюсь ли я кому-нибудь теперь? Когда показались первые строения Эша, гнилое наследие шестидесятых и покосившиеся домики у старой церкви, она ощутила, как ее переполняет ледяное отчаяние, которое пейзаж за окном едва ли мог развеять. Большая часть района была в полном запустении. Они проезжали обширные перекрестки, поросшие травой, круговые развязки размером с парки, указатели промышленных зон. «Следующий поворот направо», — сказала Эл. Всего несколько ярдов от главной дороги, и городской ландшафт ужался до более уютного масштаба. Что-то новенькое. Она откнула пальцем в кебаб. «Центр и солярий. Не гони. Еще раз направо». Между особняков 1910-х втиснулось несколько рядов новых домов с листами голубого пластика вместо оконных стекол. На Рабице висело изображение более просторного, высокого и элегантного варианта постройки за оградой. — Лавровые конюшни, — гласила надпись. — Вы можете въехать прямо сегодня всего за 99 фунтов.